Глава 12. Рената. "Где стой? Где я?" Рената ходит кругами по комнате, внимательно осматривая стены и пытаясь понять, что это за тюрьма, в которой она проснулась два часа назад. Она старается не паниковать, старается дышать ровно и думать. "Сейчас рассвет или уже сумерки?" спрашивает Рената. Это не солнце, говорит Корл. Здесь всегда такой свет. Рената продолжает ходить по комнате. Каким образом комната может поддерживать это вечное сумеречное освещение? А что это гудит? спрашивает Рената. Не знаю. Рената останавливается у маленького люка в углу, открывает его. Внутри пусто. Пространство размером с ящик с люком на другой стороне. Раз в день они кладут туда еду, иногда два раза, время от времени одежду. Они? Ну кто-то. Они тебя кормят? Ага. Корл указывает на кучку пластиковых пакетов с застёжкой молнии у дальней стены и выносят отходы. Это объясняет, почему в комнате нет ужасного запаха. А где дверь? Двери нет. А как же мы попали в комнату, если здесь нет двери? Ты задаешь вопросы, на которые у меня нет ответов. Корл указывает на дальнюю стену. Все эти линии на стене это дни, которые я провела, думая всё о том же дерьме, о котором думаешь ты. Eso no tiene sentido. Нелепость какая-то испанский. Должна быть дверь. Ты говоришь, что была здесь раньше меня. Ты видела, как меня сюда принесли? Я спала крепче обычного. Проснулась, а ты тут спишь. Они, наверное, подсыпали мне в еду снотворное. Рената вспоминает, как она сюда ехала, о поездке в автобусе. Зачем только она пошла к Кэббуту? Вообще не надо было уезжать из дома. Рената ещё дважды обходит комнату, ищет дверь и не находит. Ты разговариваешь с ними? Первые дни я пыталась, первые недели. Они не открывают свою сторону люка, если наша не закрыта. Если с этой стороны дверца люка открыта, я не получаю ни еды, ни воды, ни мыла, ни чистой тряпки. Как ты здесь оказалась? Как я сюда попала? Я же говорила тебе, не знаю. Откуда ты? Из Desert Hot Springs. А где это? В пустыне, к северу от North Palm Springs. Ты там родилась? Ага. У меня был тяжелый разрыв с моим парнем Питером. Поэтому я переехала в Лос-Анджелес. Когда? Не знаю. Может, полгода назад. Я переехала в Лос-Анджелес, пошла на вечеринку и потеряла сознание и проснулась здесь. Прината продолжает осматривать комнату. Что ты ищешь? Должен быть способ попасть в другую комнату, обратно в дом с привидениями. Дом с привидениями? Ага. Дом пандоры Рената стучит в стену сжатым кулаком, сильно стучит. Ничего. Зря тратишь время. Это стеклопластик. Он не такой уж крепкий. Возможно, мы сумеем сделать этот, как называется, туннель в другую комнату. У нас нет никаких инструментов. Они никогда не дают нам столовые приборы или что-то такое. Рената вытягивает ремень из петель джинсов, Целится пряжкой. Рената и Корал по очереди пытаются разбить стену. Все четыре стены гладкие. Они не выбирают места, основываясь на какой-либо трещине или выбоине, поскольку не могут их найти просто выбирают удобную высоту для работы. Когда Рената передаёт пряжку, Корл закатывает длинные рукава кофты. Крупные татуировки покрывают всю её руку. Как долго ты прожила в Лос-Анджелесе, прежде чем здесь оказалась, спрашивает Рената. Недель две. Ты жила одна? В Лос-Анджелесе я арендовала диван в гостиной у одного чувака нашла его объявление в интернете. Ты никого не знала в городе, спрашивает Рената. Нет. И приехала в Лос-Анджелес одна? Что ты имеешь в виду? Ну, твой парень, он не поехал? Корл смотрит в пол, прежде чем ответить. Да, только я. Пол не поехал. Пол. Разве до этого она не сказала, Питер? Да, она сказала Питер, потому что это напомнило Ренате о мальчике по имени Питер, с которым она целовалась, когда ей было четырнадцать. Если бы Корл сказала Пол, Рената подумала бы об апостоле Павле, потому что одна из её бабушек, та, которая христианка, а не та, которая любит Санта-Муэрта, часто говорила о Павле из Библии. Пол английский вариант имени Павел. Пол это твой парень? спрашивает Рената. «Ага, Бывший. Мы расстались, и мне нужны были перемены, поэтому я переехала в Лос-Анджелес. Рената смотрит на Корл. Зачем она лжёт? Рената обдумывает, стоит ли сейчас это выяснять, но решает отложить на потом. Они продолжают по очереди колотить пряжкой ремня об стену. Три смены спустя пряжка, которая выглядела такой прочной, ломается. Рената рассматривает две ее части. Шесть или семь часов они стучали, скребли, колотили и царапали, но не сделали даже вмятину в стене. Корл сидит на своем матрасе. Рената шагает по комнате. Теперь, когда надежда проломить туннель исчезла, она не может сдержать гнев. Ты соврала. Сначала ты называла его Питером, а потом Полом. Нет. Ты ошибаешься. Корл избегает смотреть ей в глаза. Так как его зовут? Корл колеблется мгновение, достаточно долго, чтобы понять, что она пытается выбрать. Пол, врешь!» Нет, не вру. О чем еще врешь? Ты знаешь, где мы? В доме Пандоры? Я не знаю, где мы. Корл ее разыгрывает. Это все какой-то продуманный трюк, а будто «Коварная часть квеста? Ты мне лжёшь. Пожалуйста, скажи мне, где мы находимся. Корал перестаёт отвечать. Через двадцать минут она начинает похрапывать. Рената не спит, глядя на слабое свечение стен и слушая тихое нескончаемое гудение. Вспоминает, что Эбот говорил о доме Пандоры, о свете без источника и вечном эхе. Но это было не всё, что сказал Эбот. Он еще упомянул бесконечные уровни и порталы в другие миры.